Неумогату Господь нас превратил в Господ. На что нам этот переход? Был скот от человека Бог, стал Бог от человека скот. Тёлка слаба напередок, несла для пыток утюжок.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 Синял, печаль садилась на шинель, мысль разносила менингит. Стаканы мутны от идей. Им было больно ими быть, не быть было ещё больней. Безвыходно в стране той жить, безвыходно расстаться с ней. И было стыдно сдешним быть. не быть было ещё стыдней шинель надета на гру и беспредел смердел в углу я торопился в наяглу вязали бешенства в мешок сажали душу на горшок над городом зиял горшок в России расширялся шов в душе и через потолок дай передыха переход склочка газеты эрих хон порошковая душа сжалась в банке алкаша он пред собой сгребал как крап Свой прожатый гороховый скарб лежал как лилипута скальп, презерватив, пупок любви, хичкок. Его отдал бы кишки свои, чтобы не видеть их кишок. Но прорастала сквозь меня щетина псиная моя.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 За что всё обще этот шок души на уровне кишок? За что тушитель у нас поджог? Россия пьёт на посошок. От склифосовки в переход спустился я как Геродот. Там скифы с болью в голове спрашивали: "Эскве, и человек Переходник, в себя воткнувший вилку, вник во все проблемы и ходил как поршень певческий кодык. Фундамент сухревки был здесь рядом. Но я всё забыл. И я завыл: "Спой, переходная душа, что похировее!"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 переходные убийство стоит 40.000 программа новости мы переходные малыш от срама к совести я в склефосовский переход спустился как в святой приход куда уходим что нас ждёт за что нам этот переход